По его словам, он внебрачный сын великого магистра мальтийского ордена Пинто да Фосека, а его жена якобы из знатного римского рода. Но во всем этом я совершенно не уверен. Он прибыл из Испании, вот все, что я знаю официально. Точнее, из Компостанеллы. Говорят, его жена очень благочестива. Во всяком случае, она очень красива.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 сказал его собеседник, смеясь, и добавил, «Во всяком случае, я разочарован. Я думал, что вы их знаете, и рассчитывал попросить вас представить меня». «Вы неисправимы», — вздохнул Маники. «Однажды с вами случится несчастье, потому что вы не можете устоять перед красивым личиком, в то время как ваше богатство слишком их привлекает». «Если я вас правильно понимаю, меня можно любить только за мои экю?» «Это очень мило, я вас благодарю!» «Не будьте глупцом, Круз собрал!» «Когда достигаешь определенного возраста, безрассудно надеяться на что-либо иное!» «Но если вам уж так хочется познакомиться с ними, лучше обратитесь к нашей хозяйке, Иньес де Пикоас. Она сходит с ума от этого итальянца». И будет только рада отправить его жену в ваше объятия. Но потом не приходите ко мне жаловаться, если с вами приключатся неприятности. С презрительной улыбкой Хосе Анселмо де Круиз собрал, самодовольно щелкнул по своему жабо и удалился в направлении, где исчезли прекрасная Лоренца и ее муж. Это был один из самых богатых людей Португалии